Глава 49. «Меня обжигает плохое предчувствие. Смотрю на его резкие движения, в которых полыхает плохая решительность, та самая, что подсказывает самые скверные поступки и выдыхает через силу. Я прихожу в себя, срабатывает невидимый калибратор, и мне удается унять праведный гнев на секундочку». Если в паре кого-то начинает сумасшедше заносить на виражах, то второму волей-неволей нужно искать тормоза. Набрасываю на плечи зеленый пиджак, который он подарил и он же снял, и утыкаюсь напряженным взглядом в его широкую спину. Константин разворачивается и идет вглубь комнаты, заставляя меня нервничать. Хочется тоже развернуться и свалить к черту, но уже поздно. И я не могу отмахнуться от него, как привыкла делать с надоевшими или облажавшимися мужчинами. Он уже не чужой. Чтоб его. Констант. Он дергает верхний ящик комода и отбрасывает в сторону пару папок, а потом достает огнестрельное оружие. Черный металл сразу же забирает все внимание себе, и я, впадая в шоковый ступор, не в силах отвести глаза от оружия в мужской ладони. Констант. Он усмехается и проверяет обойму, и по отточенным стремительным движениям становится ясно, что он может обращаться с оружием с закрытыми глазами. «Девушки называли меня и хуже. Я, когда разрешил тебе так меня называть, подумал, что потом за каждый раз счет предъявлю. Заставлю отработать на том же заднем сиденье». «Зачем тебе оружие?» «Но я привык. Мне даже нравится, Лис». Он поворачивается корпусом ко мне и делает шаг навстречу. Смотрит в глаза и надвигается, как неумолимое... Что? Угроза? Стена? Неприятность? Как итог. Всех дней, что уже случились и от которых никак не отмахнуться... Я, вглядываюсь в него и запоздала, понимаю, как тяжело далось ему признание и каким зверским рывком он выкрутил собственный характер, чтобы открыться хоть кому-то и показать слабину. Он расшатан сейчас, по привычке уже пытается спрятаться и сделать вид, что его не волнует ошибка, совершенная много лет назад и приведшая его к братоубийству. Но качели не теряют рваную амплитуду. И, конечно, он хватается за оружие в такой ситуации. Я вдруг понимаю его натуру до полутонов. Вернее, собираю пазл из кусочков, что накопились в моих ладонях за время тех встреч и разговоров, которые произошли между нами. Лоск успешного и заматеревшего бизнесмена слетает из-за шторма, и он вспоминает старые добрые методы, которые никогда его не подводили. Через силу. Через боль. Константин разворачивает пистолет в ладони и протягивает его мне рукояткой. А я смотрю на проклятый огнестрел и слышу, как набирает силу слишком смелая мысль. Ведь это я закрутила свирепый шторм вокруг него. Он сейчас потерян из-за меня. Сильный, решительный и опасный мужчина потерян из-за меня. Я не укладываюсь в его отточенную картину мира, как он в мою. Мы поэтому так остро реагируем друг на друга, что нас непреодолимо тянет навстречу. Мы боимся этого безумного притяжения, потому что привыкли контролировать все вокруг и занимать главные роли. А еще лучше отбирать их у других. Я в свое время отвоевала самого богатого мужчину в городе, а потом смогла из обычного ночного клуба сделать люксовую точку на карте дорогих развлечений. Послужной же список Константина можно зачитывать сутки, не сбиваясь на второстепенные победы. Он заряжен и снят с предохранителя. Я заметила. Его мускулы напряжены до бетонной стяжки, веду взглядом по обнаженной груди и спускаюсь ниже по мышцам пресса. У него нет очерченных кубиков. В его возрасте и статусе не пропадают в спортзалах неделями. Но есть сминающее ощущение мощного и здорового тела. Он похож на машину. Ты правда думаешь, что я спущу курок? Ты хотела сделать мне больно. Будь иначе, ты бы развернулась и молча ушла. Он подхватывает мою правую ладонь и ведет ее наверх, наталкивая на холодный металл. Я могу показать, где будет больнее, где больше крови. И где летально? Это все знают. Он же даже не играет. Он реально готов поймать пулю. Я не знаю. Вечно путаю с какой стороны сердце. С левой. Я перехватываю рукояти констант, без единой эмоции на грозном лице выпускает оружие из рук. Я сжимаю беретту и легонько усмехаюсь тому, что разбираясь в марках не только сумочек. У погибшего мужа была целая коллекция оружия, и он любил хвастаться ею, вбивая в мою голову тонну информации, которая мне казалось никогда не пригодится. Но нет. Вот оно. Пригодилось, черт возьми. Теперь я знаю, что у Константина на крайний случай припрятан итальянский тяжелый пистолет, в магазин которого входит 15 патронов. Я уже держала такое в руках. Разворачиваю пистолет, ища взглядом предохранитель. Мужчина реагирует в ту же секунду, крепко сжимает мою ладонь с оружием, не позволяя повернуть ствол сильнее. Лис, он заряжен, я не шутил. Он испугался, когда я повела дуло в свою сторону. Хватило легкого поворота к себе, чтобы он вдруг осознал, что давать девушке оружие в руки – скверная идея. Констант замирает, и, кажется, пульсирующий злой порыв начинает терять свою силу. Он оглядывается по сторонам и трезвеет глазами, наконец, понимает, что затеял смертельную игру, поддавшись эмоциям. «Тебе настолько херово?» Поднимаю лицо и смотрю ему в глаза. «Ищешь того, кто накажет за сотворенное?» Он молчит. «А мне не нужны слова». Мне удается представить, каково это — оказаться в городе, где все напоминает о страшном и ошибочном решении. Восемь лет — слишком малый срок.